Валендер умолк. В комнате повисла настороженная тишина. Он поставил самые важные вопросы. «Что делала Соня Хёкберг, улизнув из управления? Вот с чем надо разобраться», — сказал Хансен. «Нам известно, что до подстанции она добиралась не пешком», — заметил Валендер. «Хотя на сто процентов доказать это невозможно. Тем не менее, будем считать, что она приехала на машине». «А мы не слишком торопимся», — вставил Викторсон. «Ведь не исключено, что она была уже мертва, когда оказалась на подстанции». «Простите, я еще не закончил», — сказал комиссар. «Но такую возможность, конечно, нельзя сбрасывать со счетов». «Есть аргументы против?» «Нет». «Но ведь тогда наиболее вероятно, что Хёкберг была уже мертва, когда ее отвезли на подстанцию, разве нет?» «Как можно объяснить, что она отправилась туда добровольно?» «Она знала человека, который ее отвез». Викторсон покачал головой, «Зачем ехать на расположенную в чистом поле под станцию Сюткрафта, вдобавок под дождем? Разве это не доказывает, что убили ее, предположительно, в другом месте?» «Мне кажется, вы слишком торопитесь», — сказал Валлендер. «Мы стараемся выявить все возможные варианты, не выбирая, до поры до времени». «Кто ее отвез?» — вставил Мартинсон. «Выяснив это, мы узнаем, кто убийца, но вопрос «почему?» «Останется открытым». «Ты тоже опережаешь события». «Я думаю, вот о чем», — сказал Валлендер. «Эва Персон, скорее всего, узнала о смерти Сони Хёкберг от самого убийцы. Или от того, кто знал, что произошло». Он посмотрел на Лизу Хольгерсон. Иными словами, Эва Персон — ключ ко всему. Девчонка несовершеннолетняя, вдобавок лживая. Необходимо как следует прижать ее к стенке — Я хочу знать, откуда ей известно, что Сони Хёкберг нет в живых. Он встал. Поскольку же допрашивать ее будет кто-то из коллег, я пока займусь другими делами. С этими словами комиссар вышел из комнаты, очень довольный собой. Конечно, уход по-детски демонстративный, но если он не ошибается, сей поступок возымеет эффект. Допрашивать его Персон наверняка поручит Анбрид, а она знает, о чем нужно спрашивать, ее инструктировать не нужно. Валандер взял куртку, сам он тем временем попробует разобраться в другой проблеме, которая не дает ему покоя. В дальнейшем, как он надеялся, они сумеют с двух сторон подобраться к убийце Сони Хёкберг. Перед тем, как покинуть кабинет, он вытащил из папки две фотографии и сунул в карман. Выйдя из управления, комиссар не спеша зашагал к центру города. Есть в этой истории какая-то странность, которая все время его тревожила. Почему Соня была убита? Да еще так, что чуть не половина скона осталась без света. Вправду ли это случайность? Он пересек рыночную площадь, двинулся вниз по Ахамнгаттен, ресторан, где Соня Хёкберг и Эва Персон пили пиво, еще не открылся. Валандер заглянул в окно. Внутри кто-то был, причем кто-то знакомый. Он постучал по стеклу. Человек за стойкой бара продолжал заниматься своим делом. Валандер постучал громче. Человек посмотрел на окно, Валандер помахал рукой, и он подошел ближе, а узнав комиссара, заулыбался и отпер дверь. — Еще и девяти нет, — сказал он. — А тебе уж пиццу подавай. — Вроде того. От чашечки кофе я бы не отказался. Мне надо с тобой поговорить. Иштван Кечкеметь приехал в Швецию из Венгрии в 1956 За долгие годы он держал в Истаде разные рестораны, и когда Валандеру было некогда готовить обед, он ходил к Иштвану. Тот, правда, иной раз страдал излишней словоохотливостью, но Валандер ему симпатизировал. К тому же Иштван знал про его диабет. В зале Иштван был один, но из кухни доносился стук, кто-то отбивал мясо. Откроются они только в одиннадцать. Валандер сел за столик в глубине зала. Дожидаясь, пока Иштван принесет кофе, он прикидывал, где девчонки в тот вечер сидели и пили пиво, прежде чем заказали такси. Иштван поставил на стол две чашки кофе. Редко заходишь. А если появляешься, то когда закрыто? Стало быть, нужна тебе не еда, а кое-что другое. Иштван со вздохом развел руками. Всем требуется помощь Иштвана. То из спортивных обществ занят, то из благотворительных организаций, то человек, надумавший открыть кладбище для животных. Всем требуется пожертвование, и все обращаются к Иштвану. А взамен обещают рекламу. Ну, как рекламировать пиццерию на собачьем кладбище? Он опять вздохнул. «Может, и тебе пожертвование требуется? Может, Иштван должен материально поддержать шведскую полицию?» «С меня вполне хватит, если ты ответишь на несколько вопросов», — сказал Валандер. «В прошлую среду ты был здесь?» «Я всегда здесь. Но с прошлой среды много воды утекло». Валандер выложил на стол фотографии. В зале царил полумрак. «Взгляни, узнаешь их?» Иштван отошел с фотографиями к барной стойке, — Долго всматривался в снимки, потом вернулся за столик. «Кажется, узнаю. Ты слышал об убийстве таксиста?» «Жуткое дело, уму непостижимо. Вдобавок, молоденькие такие. И тут доищество надошло. Так это они и есть?» «Да. И в тот вечер они были здесь. Постарайся вспомнить. Это очень важно. Где они сидели? Одни или с кем-то еще?» Валандер видел, что Иштван искренне желает помочь, напрягает память и терпеливо ждал. Иштван взял фотографии и начал расхаживать по залу. Медленно, раздумчиво вспоминает своих посетителей, сообразил комиссар. На его месте я бы поступил точно так же. Главное, чтобы память не подвела. Иштван остановился у столика возле окна. Валандер встал, подошел к нему, «По-моему, они сидели здесь». «Ты уверен?» «Вполне. Кто где сидел?» Иштван заколебался, Валандер ждал. Иштван обошел вокруг столика один раз, потом второй, и словно меню положил на скатерть фотографии Сони Хёкберг и Эвы Персон. «Ты уверен?» «Да». Валандер видел, что Иштван морщит лоб, пытаясь вспомнить, «Тем вечером мне бросилось в глаза что-то еще», — сказал он. «А запомнил я их, потому что усомнился, вправду ли одной из них исполнилось восемнадцать». «Ей до восемнадцати далеко», — сказал Валандер. «Но это неважно, забудь». Иштван кликнул некую Лайлу. Из кухни в перевалку притопала необъятная блондинка-буфетчица. «Сядь сюда», — Иштван указал на стул, где сидела Эва Персон. «В чем дело-то?» — полюбопытствовала Лайла. Она говорила на сконском диалекте, и даже Валандер с трудом ее понял — «Просто посиди и все», — сказал Иштван. Валандер ждал. Иштван старался что-то вспомнить. «Тем вечером мне бросилось в глаза что-то еще», — повторил он. В конце концов он вспомнил и велел Лайли пересесть на другой стул. «Они поменялись местами, точно». Лайла вернулась на кухню. Валандер сел на то место, где в начале вечера сидела Соня Хёркберг. Оттуда он видел стену и окно, выходящее на улицу. Зал ресторана был у него за спиной. Пересев, он оказался прямо напротив входной двери. А поскольку колонны и шпалера, отгораживающая отдельный кабинет, закрывали ресторан, ему был виден только один столик на двоих. Вон за тем столиком никто не сидел? Может, кто-то пришел приблизительно в то время, когда девчонки поменялись местами? И что он задумался? А ведь верно. Пришел какой-то парень и сел там. Только я не помню, появился ли он как раз тогда, когда девчонки поменялись местами. Валандер аж задохнулся. Ты можешь его описать? Знаешь, кто он такой? Раньше я никогда его не видел. Но описать могу, это нетрудно. Почему? Потому что он косоглазый. Валандер не понял, в каком смысле? Китаец. Во всяком случае, азиат. Комиссар задумался. Он явно на подступах к чему-то важному. «Парень остался в ресторане, когда девчонки уехали?» «Да, это к час еще просидел». «Они как-то общались друг с другом?» «Не знаю, я не заметил. Может, и общались. Не помнишь, как он расплатился по счету?» «По-моему, кредитной картой. Но я не уверен». «Ладно», — сказал Валандер, — «счет можешь поискать?» «Я его уже отослал. Если не ошибаюсь, карта была от american Экспресс». «Тогда давай поищем твою копию», — решил Валандер. Кофе остыл, он почувствовал, что не может усидеть на месте. — Соня Хёкберг заметила кого-то в окно, — думал он, — и поменялась с Эвой местами, чтобы видеть его, а был это азиат. — Что ты, собственно, ищешь? — спросил Иштван. — Для начала пытаюсь понять, что произошло, — ответил Валлендер. Дальше я пока не продвинулся. Попрощавшись с Иштваном, комиссар вышел из ресторана. — Косоглазый парень, — думал он. Внезапно его вновь охватило беспокойство. Он ускорил шаг. «В самом деле надо спешить».